Глава 13. Лучше, когда лучше. Экспериментальное зелье было готово уже через 4 дня. На процедуре дегустации Клавдия этого сомнительного продукта собрались все, кто мог, включая бледного Тара Юти, который с отчаянием в глазах смотрел на свою жену. Но Клава была настроена на то, чтобы помочь пробудить женщин и создать в них новую магию. Если честно, то зелье выглядело как чай. кровяной, со странным запахом веренавого сена. Изоль dopманила Тара Юити, а когда тот подошёл, схватила его за руку, проколола палец и капнула в раствор три капли крови. А затем быстро окунула повреждённую конечность в живую воду. Зелье немного вспенилось и зашипело, после чего приобрело насыщенный жёлтый цвет. Ну всё, пора. Изоль до с мягкой улыбкой протянула стакан кулави. та взяла тару и не дрогнувшей рукой отправила содержимое себе в рот проглотила мы затаив дыхание ожидали чего-то и где спросила я через минуту сейчас магия должна обследовать вместилище тихо прошептала ясновидящая и всея ифеона и действительно вскоре клава покрылась оранжевыми пятнами и через пару минут те исчезли выкрасив кожу в нежно-персиковый цвет У меня и у всех присутствующих брови вверх поползли от таких изменений. Это цвет её магии, выдохнула довольная Изольда. Подожди, у каждой женщины будет ещё и свой цвет? Опешила я, представив всю эту радугу. Не то, чтобы цвет, задумалась Изольда, скорее оттенок. И, приметив моё не совсем довольное лицо, добавила: зато все будут жить без риска уснуть навеки вечные. «Ну-ну!» – проворчала я, еще не до конца уверенная в благополучном исходе. «Что вы сделали?» – вопль богини отразился от стен. Мы все, понурив головы, стояли два дня спустя в малом зале дворца. Витка, отчетливо отливающая лиловым цветом, тихонько фыркнула, но из образа престижной девицы не выходила. «Дорогая, но ведь все хорошо!» – попытался успокоить разгневанную жену Лев. Та, взметнув подолом балахона, резко повернулась к нему. «Хорошо!» – взвизгнула она так, что у меня уши заложила. «Эх, удачно, что Атеа с няней находятся, а то понабрался бы плохого». «Ничего хорошего! Вы принесли на планету новую магию!» «Ничего мы не принесли! Мы создали ее из того, что было здесь!» – встряла Изольда, и мышка юркнула за спину Лия. так как в нее полетел какой-то очередной божественный жезл. «Ты тоже все знала!» — наехала богиня на ясновидящую. «Нет, это уму непостижимо. В моем собственном мире я обо всем узнаю последнее. Почему меня сразу не позвали? Я бы решила эту проблему». «Зато теперь женщины смогут рожать девочек», — отозвался Ам. «А ты вообще молчи!» — психанула Оти, вывернувшись из рук бога смерти. Король называется. Как ты смог такое допустить? А если бы ваша полноумная зереварка всех отравила? А если бы магия вышла из-под контроля? А если бы... Но ведь все хорошо закончилось, снова напомнил Лев. А если бы не закончилось? Если бы мага-сфера не выдержала и разлетелась к Хару на закрылке вместе с планетой? Вы чем думали, когда примешивали сюда другой вид магии? — разошлась богиня. — Дорогая, успокойся. Неугомонный властитель смерти снова попытался подойти к жене. — Да отстань ты от меня! Я тут до всех пытаюсь донести, что они не правы. В Лефе была запущена зеленая шаровая молния, сжегшая на боге почти всю одежду. — Отси! — прорычал он на весь дворец. У беременных бывают перепады настроения. Вовремя вмешалась Изодда И снова скрылась за спиной мужа, обвешанного по периметру всевозможными щитами, так как теперь из густок божественной магии полетел в неё у беременных, опешивший бог застыл на полушаге и вытянул лицо чуть не до подмышек в смысле беременных, но Ти повернулась к Тарулию и взмахом руки отправила того поваляться у стены. Изольда от такого экспромта несколько растерялась. Видимо, боги у неё тоже плохо просчитываются. Она покосилась на мужа, который попытался встать, и сглотнув, тихо произнесла: "Срок ещё маленький, но вот вы и не заметили, а ребёнок девочка. Бумс. Да чегой фионские мужики любят на полу поваляться по поводу безонова, даже если они боги? Кажется, Лев впечатлился событиями сильнее, чем мы думали, потому что мы его в чувство приводили добрых полчаса". За это время отец леняло, оставив на наших руках бессознательного супруга. Где она? это было первое, что спросил будущий папаша, когда пришёл в себя. Второй вопрос был: и что же мне теперь делать? Нарвать целонных кувшинок её любимых и идти говорить, какая она шикарная женщина? Напомнила ему Витарина припесную истину. "А, да", он послушно кивнул и испарился. А, не точно, ничего не разрушит. Ами обратился к Изольде, которая сейчас хлопотала над ним. На Армёне нет. Немного пострадает Тумион, но это не критично, отмахнулась она. Мы все уже хотели было разойтись, но в зале вновь вспыхнул синий огонь, и из него вышел удручённый лев. Что опять? простонала я, думая о том, чтобы побыстрее сбежать к ребёнку. Но ведь детей у богов не бывает, пока богиня сама не захочет родить. А она сейчас плачет так, как будто не хочет ребёнка, как-то потерянно сказал он. Иди к ней, сказали мы хором. И что я ей скажу? он беспомощно развёл руками. Что она самая лучшая, что из неё получится великолепная мать, что ты хочешь этого ребёнка, что ты её любишь. Тут же посыпались предложения со всех сторон. Угу. И снова сейчас мы все облегчённо выдохнули, а Витарина глубокомысленно изрекла: "Да, покой нам только снится". Я была с ней полностью согласна в этом утверждении. Дальше будни потекли более или менее спокойно. Женщины изучали свои новые открывшиеся способности. Клава, к примеру, научилась переключаться на рентгеновское зрение и лечить наложением рук, что было очень, кстати, при обследовании детей. Виталина же видела нити, связывающие пары друг с другом, а Элеонора, прикасаясь к минералам, уже узнавала, из чего те состоят. Я же ходила среди всего этого цветника, как белый олень в джунглях, и периодически с завистью поглядывала на распоясавшиеся возможности подруг. И ладно бы только подруг. Так нет же, все женщины Эфиона, включая меня и Дусю, теперь пестрели своей магией и изучали тонкости своих способностей. Ты самая лучшая, утешал меня Амия. Ты превосходишь в знаниях и умениях всех, кого я знаю. А мне я даже за чешки чая хожу сама и ногами, вместо того, чтобы призывать ту магию, надуло это обидное чувство несправедливости. Тебе стоит лишь приказать, улыбнулся он, навидев моё настроение, пересадил мою тушку к себе на колени и принялся объяснять мне непрописные истины. Инна Какая у тебя самая-самая большая способность? Я задумалась над вопросом. Валепать мне неприятности? Вопросительно посмотрела на мужа, но тот только помотал головой и укоризненно на меня посмотрел. Умение анализировать и находить выход оттуда, куда меня занесло. Наконец выплыл правильный ответ. Отлично. То есть твой мозг очень быстро всё просчитывает и отправляет информацию в память, где выбирается максимально правильный ответ. Так Он пальцем поднял мой подбородок и заставил меня взглянуть ему в глаза. «Так», — согласилась я. «А теперь представь себе, что эта способность увеличила свои возможности в миллионы раз. Представила?» Я кивнула и ужаснулась. «Теперь понимаю Изольду. Я бы никогда не ошибалась в своих выводах, видела все наперед и сошла бы с ума». «То-то и оно. Тебе ничего не надо развивать большее, чем оно у тебя есть». Остальные женщины сейчас с помощью магии пытаются дотянуться до твоего уровня, и я уверен, что этого у них не получится, утешил меня супруг. Я выбрала себе в мужья очень мудрого Тара, улыбнулась ему. Нет, это меня мужья выбрала, очень мудрая Туа, парировал король и легко поцеловал меня в нос. После этого я несколько успокоилась насчёт собственного несовершенства, но напросилась к мужу на тренировки, дабы в плане физической самозащиты мне не было равных. Он меня сначала возмутил, откнув пальцем в охрану, но потом, вспомнив все мои приключения за последний год, согласился. В итоге весь следующий цикл я радостно тискала супруга под благовидным предлогом отработки захватов, ударов и прочей физической нагрузки. Нет, живая вода постоянно поддерживала тело в тонусе, но я в этом ощущала некую искусственность, на вроде пластической операции вместо занятий на тренажёрах. Сегодня вечером Ам засидевал в главном зале с главами родов, поэтому тренировки не было, и я сидела на ковре в гостиной вместе с валяющимся на полу сыном. Он радостно переворачивался со спины на живот и обратно, двигаясь таким образом, туда, куда ему хочется. а хотелось ему по всей комнате за Алешей и лаской повертеться. Мурка сегодня ушла самым, оставив одного отпрыска с нами. «Привет!» – после короткого стука в комнату заглянула Виталина. «Привет!» – улыбнулась я. Подругу в последнее время было не застать, так как она наверстывала упущенное время и моталась на землю с завидной регулярностью. «Ух, как принц вырос за последнюю Элиду!» Она опустилась на ковер и подползла поближе. «Красавец парень, весь в папеньку!» Разглядев барахтающегося наследника, вынесла она свой вердикт. А ты внимательно и серьезно посмотрел на лиловую тетю и скривил губы. Витка тут же оживилась. «Ой, не плачь только, гряди, чего умею!» «Свет!» — икончик ее указательного пальца принялся светиться. Сын замер, не успев выпустить срезу. И подозрительно уставился на светящийся палец. Алюша вообще приблизился и понюхал его. Ночь. Палец перестал излучать свечение, и принц без убоза улыбался. Свет. Палец вновь засветился. "Ого", выдала я. "Давно научилась, пару дней назад". Ночь. Свечение исчезло. "Я чего вообще пришла-то? Да я в курсе, что просто так ко мне даже подруги не заходят". отмахнулась. Да я же за этим и пришла, возмутилась она на необоснованные обвинения. Давайте девичник устроим, соберёмся женским составом и на ваш остров. Как идея? А, нет. Давайте к нам в Алот. Там слуг меньше и дом более изолирован, а сад какой роскошный, с бассейном. А давайте, я покосилась на сына, вечер отдохнём, расслабимся и искупаемся. Согласилась я. Всё тогда завтра всем переносимся. Охрану только твою выгнать надо будет, задумалась она. Ага, и за итами о руку шею свернёт. Подерелась я опасениями. Чего это руку-то сразу? надо Василины. Ну так это же его жена идею предложила, и ему отвечать за безопасность королевы. И она смешно посмотрела на неё. Это да, король у нас нервный, с такой-то женой. Вернула мне шпильку подруга. Умной, сознательной и спокойной, похвалила я себя. А самое главное со мной интересно и не скучно. Да, с тобой всему королевству не скучно. Ты свой последний портрет видела? Художник, что на побережье живёт, тебя в глаза никогда не видел и изобразил королеву исключительно со слов соплеменников. Она принялась вытаскивать что-то из-за плеча. Вот, смотри, что получилось. Посмотрела, Ужаснулась. Мысли наперекрестилась. Этот своеобразный фин изобразил меня в виде очень бледного, тара, высокого и мускулистого тара с длинными серыми волосами до пят и голубыми глазами. Плечи были вырисованы шире, чем у кураля, а грудь-то оторщилась, размером на восьмой. Оттянула ворот, проверила. Нет, даже после родов её так не распёрло. Своеобразно. Я поморщилась, взирая на нарисованные бёдра, что были шире плеч. Зато любя, фыркнула Видка. Да уж, только зачем мне такая любовь? Меня муж любит вот без этого, показала Витка, хмыкнув, на бюст. Видка хмыкнул, покосился на совой и замолчал минутно опять, умельно наблюдая, как Катея пару раз зевнув, перевернулся на живот и так и уснул на ковре, провозгласив отбой. Я унесла сына в детскую комнату, заглянула к Александре и вновь вышла в гостиную. Витарина здесь уже не было, зато появился Ами с Муркой и двумя задиристыми котятами. Как всё прошло? спросила, нацелившись на обнимашки, но Ами, понуро упал на диван и повисел головой. Что случилось? не став строить из себя интелли=\"ку, которая догадается о чём-то по выражению лица мужчины, плюхнулась к тому на колени. муж глубоко вздохнул и подгрёб меня к себе теснее. Если я скажу, что всё хорошо, ты мне поверишь, с надеждой спросил он. "Не", порушила я все его надежды. Амс минуту горестно повздыхал и объявил: "Главы требуют скорейшего коронования принца в священной пещере Урд" и покосился на меня. В смысле коронования нахмурилась я. Ведь к рорюм у нас остаёшься ты. По крайней мере, лет на сто, я так думаю. А Тео необходимо ввести в статус наследника и капнуть его кровь в чашу королей. Чаша должна принять его как будущего короля, тихо пояснил он. Я чертыхнулась и решила, что мне нужен преподаватель по истории Фиона. И срочно. Но почему я все узнаю последнее? Тут же пожалел Уоти, которая так давно возмущалась по этому же поводу. И когда сие мероприятие планируется? Вы просила. Завтра будет затмение первой луны, идеальное время для коронации. Главы настаивают. Им важно сохранить престол за истинным наследником, выдохнул муж. Всё ясно. Девичник отменяется. Вместо посиделок пойдём к принцу легаризовать, или как оно там. А почему ты был так расстроен из-за коронации? спросила я, подозрительно прищурившись. Да, Ам тяжело вздохнул. И виноват он на меня уставился, а потом и вовсе отвел взгляд. Прежде чем наследник займет свое место в книге королей, женщина, выбравшая короля, должна тоже пройти это испытание, чтобы чаша признала ее достойной матерью будущего короля. Пока он это говорит, то с упоением разглядывает узор на ковре. Вот это поворот, и она хмурилась. И в чем же будет заключаться это испытание, если что-то непотребное... ту ось главы родов идут к нау под хвост никто не знает покачал король головой и тут же добавил ну ты не переживай я всегда буду рядом с тобой и не позволю случиться ничему плохому да да но испытание скорее всего индивидуальное а потому от моего мужа здесь мало что будет зависеть надо будет за плечный мешок всяких полезных штук положить мало ли что мало ли кто Оме ещё долго удерживал меня на руках и шептал извинения. Я его понимала. Сложно вот так вот рассказать о своём мире всё человеку, который в этом самом мире никогда не жил. Я тоже хороша. Столько раз уже порывалась изучить книги по истории королевской семьи, находящиеся в библиотеке, но так и не нашла времени на это. И учителя вполне можно было себе подобрать, но почему-то я решила не тратить время на это, за что сейчас и поплатилась. Ух, опять я умудрилась на ровном месте куда-то вляпаться. С утра пораньше меня навестила Клавдия и с пасмурным видом протянула мне блистер валерьянки, отчего Мурка тут же плотоядно на него уставилась. Выпив таблетку, я демонстративно убрала лекарство в заплечный мешок под укоризненным с грядом кошки. «Ну, рассказывай, что у тебя случилось?» Клава присела рядом. Изольда мечется по комнате и всех вокруг проклинает. сообщила она мне странную новость. «С чего это?» – округлила я глаза. «Она сказала, тебе не ходить на утверждение принца в правах, но понимает, что ты нарушишь ее рекомендации». Она покосилась на меня и добавила. «Она не видит твоего будущего, не видит то, что произойдет, и это ее бесит». «О как!» – я задумалась. «Если уж изоль да так изводится, то, пожалуй, отожму у мужа еще пару клинков». и недельный запас живой воды возьму на всякий случай. Странно. Очень странно, — согласилась она. Может, действительно не пойдешь?» Клавдия в надежде посмотрела на меня. Я покачала головой. «Надо, это же мой сын, как я могу не перейти? Да и мне надо показать себя достойной матерью». Весть о том, что Изольда нервничает, быстро дошла до короля, и тот тут же примчался ко мне. Ты останешься в дворце, с порога он начал выставлять ультиматумы. А я с детства не люблю, когда со мной так разговаривают, так и наравлю всё сделать наоборот. Нет, твёрдо отрезала. Я имею право там находиться. Имеешь, согласился он. Но я настаиваю на том, чтобы ты была в безопасности. Мне рядом с тобой находиться безопаснее, чем где бы ты ни была, приподняла бровь. А, мне переживай ты так. Ты всё слишком близко принимаешь к сердцу. Я рядом с тобой, повсюду охрана. Что может случиться, даже представить себе не могу. Он удручённо на меня посмотрел. Но ты права. Если я выпущу у тебя сегодня из поля зрения, то буду переживать куда больше. Ну вот и договорились. Слава богам.